Глава 49 Путь души Равнина славовой рекой, обнимающей меня ливелен, беснующаяся неподалеку Рейнакс. Все исчезло. Над моей головой мерцало полярное сияние. Переливающиеся ленты света танцевали в небе, окрашивая все вокруг в оттенке зеленого, синего и фиолетового. Под ногами лежал снег, мягкий, словно лебединый пух, и казалось, что каждый шаг оставлял за собой след из звездной пыли. Бескрайние снежные просторы простирались до самого горизонта, слабо мерцая в сияющем лунном свете. Все здесь дышало покоем и умиротворением. Вокруг меня витали ледяные духи, отголоски чужих душ. Их фигуры были полупрозрачными, а глаза светились мягким голубым светом. Они не говорили, но их присутствие ободряло. Казалось, они знали меня и ждали моего прихода. Или, вернее сказать, моего возвращения. «Изольда!» — раздался мягкий голос. Я обернулась и увидела несколько душ, более плотных и осязаемых. Аура стихийной магии окружала их вуалью тумана. Благодаря ей я узнала в девушках своих сестер, других — леди альта. «Мы ждали тебя», — сказала одна из них. Ее голос был подобен шепоту ветра. «Ты одна из нас. Ты исполнила свое предназначение». «Значит, вы не исчезли окончательно?» С невыразимым облегчением выдохнула я. «Вы просто вернулись?» «Конечно», — улыбнулась другая. «Мы все приходим сюда после того, как отдаем свою силу. Это наш мир». «Мир покоя», — Прошелестела третья. «Здесь нет холода, только зима. Здесь нет боли, только воспоминания. И даже они — только те, которые ты выбираешь сама». Я мечтательно улыбнулась. «А Колях Она тоже здесь? Мы не видим ее, но говорим с ней. Она не отвечает нам, но она всюду среди нас. Мы чувствуем ее в каждой частице этого мира». Вскинув голову, я смотрела на полярное сияние. Как же красиво! И так умиротворяюще! Я могла остаться здесь, среди своих сестер, в мире, где не было войн, интриг, боли, где все было так просто, и только одно имя на чаше весов перевешивало все остальное. Ливелин. Моя душа рвалась к нему. Но что, если я хочу вернуться в реальный мир, Фейлан? Леди из льда обменялись взглядами, и в их глазах читалось понимание. «Неужели они наблюдали путь моей души, будучи духами, видели все, что я прожила в ином мире?» Вперед выступила одна из девушек. «Мы сами желали вернуться в родной мир после того, как сила богини будет передана очередному драгону, как того велит древняя традиция». «Мы были лишь вестницами Колях, живыми воплощениями ее благословения и сосудами ее силы. Не более. Но ты...» Я прижала руку к груди, вся во власти странного волнения. «Твоя судьба изначально была иной, Изольда. Именно ты откликнулась на призыв леди Изольда». Потому что почувствовала в короле родственную душу. Ты связала вас меткой истинности, пусть и проявилась она не сразу. Лишь тогда, когда твоя собственная душа уверилась в этом. На мгновение я потеряла дар речи. Я сделала это сама? Выходит, я напрасно кляла высшие силы и пыталась противиться судьбе, считая, что эти чувства были мне навязаны? Именно узы истинности и твое желание быть рядом со своей родственной душой не позволили тебе передать силу, как полагается, как делали это другие леди из льда. То, что люди называют подсознанием, мы называем велением души, подала голос самая тихая и юная из призрачных девушек. Твоя душа воспротивилась неизбежному возвращению в Эрнхальм и запечатала дар. Объяснила другая. А проснувшаяся во мне человечность, с волнением спросила я. Она тоже проявление моего желания остаться в Фейлоне и быть с королем. Отчасти, да. Отчасти, это заслуга того очаровательного мастера, что владеет талантом созидать и вдыхать жизнь в свое творение. Леди из -за льда захихикали словно обычные девчушки, беседующие о своем избраннике. Как бы хотелось рассказать Ару, что в мире вечной зимы у него появились прелестные обожательницы. «Значит, без судьбы и божественного провидения все же не обошлось», задумчиво сказала я. «Окажись на месте Ара кто-то менее талантливый, лишенный божественной искры», и все могло повернуться иначе. Я бы возвратилась в Эренхальм и не узнала, что значит быть человеком в мире под названием Фейлон. Не узнала бы, что значит любить. «Ты можешь вернуться», проронила одна из леди из льда. «Как вестница богини Калиах, как ее живое благословение. Но тебе придется снова столкнуться с болью, с борьбой, с потерями и лишениями». «А здесь, здесь ты можешь быть счастлива, рядом со своими сестрами, рядом с самой Калиах». Я закрыла глаза. Мои мысли были полны смятения. Этот мир, оживший соблазн, все во мне откликалось на царящий здесь нежно-ледяной покой. Здесь нет войн, нет интриг и предательств, нет разбитых сердец. А в мире людей сердца разбивались так легко». И все же мое место не здесь, не в Эрнхальме. Мое забившееся сердце было навеки связано с Ливелином. «Я должна вернуться. Я должна быть с ним!» И снова в глазах леди из льда отразилось понимание и легкая грусть. Ведь они готовились отпустить свою сестру. Впрочем, навсегда ли? «Тогда иди», — сказала одна из них, — Иди и помни, ты больше не источник силы для Ливелина Драгона, но ты его свет. Мир вокруг меня начал бледнеть и растворяться вместе с образами леди изо льда. Мне было немного печально с ними прощаться, но это мой выбор, мой путь, моя судьба. И что бы мне ни было предназначено, я готова ее принять.